Домой угу. заглядываю в шкаф, так. а там пусто. Давай. На кухне смотрю, пусто. Ты смотри, да. Открываю туалет, то же самое. А цена что? Какая цена? Я, я холост. У меня квартиру обокрали. <связываю> забилеваю, забилеваю, забилеваю, забилеваю. Зимняя ночь. На посту и зарядно подвыпивший гаистник, останавливает грузовую машину. Я вас уже седьмой раз останавливаю И седьмой раз уже спрашиваю Все у вас там сыпется из кузова? Я вам седьмой раз отвечаю Зима, гололед, посыпаю Объявление Меняю книгу О вкусной и здоровой писти На да другую книгу Первая помощь при отравлении <связать> <связать> <связать> Скажите, это вы Василий Уткин? Mm -hmm, да, а что? Скажите, а Игорь Уткин из спортивной газеты Это ваш родственник? Нет, Сова! Мы даже не однофамильцы! М у него фамилия Птитья, а у меня медицинская! Мой друг патологоанатомом работает! Человек он нелюдимый, неразговорчивый, не улыбчивый! Да за глазами делает так. марк лорк. лорк. <реклама>